Анастасия Андерсон. Прикладная Академия колдовства и некромантии. Пролог. «Доченька, и зачем тебе в эту академию? Там же одни проходимцы обитают!» Папенька искренне удивился, намазывая варенье на очередную булочку. «Взбалмошные ведьмы и палоумные некроманты, бегающие по кампусу, тебе не компания!» Отрезала матушка. «Родители, хватит!» Мы это уже обсуждали. Ни один местный преподаватель не может меня ничему толковому обучить». Я уперла руки в бока. «Ташенька!» Матушка, кажется, сейчас с приступом свалится, а батюшка покраснел, как помидор. «А что? Я же правду говорю? Даже вот та магически одаренная учительница, которую нам так хвалили, и она не продержалась дольше двух месяцев. Папочка, у меня же дар появился, понимаешь? Дар!» Нужно как-никак научиться управлять им. Агата, чему могла, уже научила меня. О, старая ведьма!» – запричитала матушка. «И тут подгадила, девку надоумила!» У матушки с Агатой давно отношения не ладились. Началось все с того, что мой батюшка, юный купец, решил устроить летнюю резиденцию недалеко от маленькой захудалой деревеньки. Матушка давно хотела загородный домик на природе чтобы душные летние вечера проводить на веранде, попивая чай. Сказано – сделано. И, как полагается, приобретенные угоди включали в себя близлежащие поля и леса. Только вот на окраине, чуть подаль деревенских домов, жила ведьма Агата. И для нее леса, поля и даже прудик были не батюшкиными, а общими. Папочка вроде как и не возражал. Да и как он мог, состоялся у них как-то разговор с Агатой. Так он сбежал от нее, что ей не мудрено. Старушка на любого страху нагонит. Но вот матушке очень уж мешало присутствие ведьмы в наших лесах. Прямо как кость в горле. Только все ее попытки справиться с Агатой так ничем и не закончились. Последним гвоздем, вбитым в гроб отношений матушки и ведьмы, стала моя пробудившаяся магия. После этого Агата часто давала мне советы и делилась своими навыками. И недавно вовсе объявила, что мне нужно идти учиться. И не куда-то, а в столичную академию прикладного колдовства и некромантии. Пригадское место, но, говорят, после нее тебе и сам вурдалак не страшен. «Батюшка!» — я с возмущением посмотрела на отца. «Ну вы-то хоть послушайте!» «Ладно, Таша, раз решила, пакуй моданы «Совсем дурень, с ума сошел!» Матушка начала причитать. «Единственную дочку сосвету сжить решил! Угробят ее там эти некроманты и колдуны паршивые! Как есть угробят дитятка!» «А ну, цыц!» Папенька стукнул кулаком по столу. Разошлись мне тут! Её попробую угробить! Она же всех преподавателей выжила! А там, может, ума наберется. Сладу с дочкой нет! Глядишь, поучится, надоест ей, да и вернется к нам! А степеница замуж выдадим!» Матушка покрутила пальцем у виска показывая свое отношение к этой идее. А я, радостная, как именинница, побежала в комнату паковать чемоданы. А то вдруг передумают родители. Ведь тут в деревне хоть волком вой. И насчет учителей моих неправы они были. Никто их не выживал. Кто виноват, что магия наружу просится? Вот и получается, что во время уроков то полка упадет, то стул с преподавателем сломается. А бывает... Мил сам по себе начинает на доске буквы выписывать. Стоит подумать о том, как не хочется учить историю. Так и карта как загорится. Ну не могу я контролировать себя. Проскочит шальная мысль. И на тебе. Магия тут как тут. Хорошо, хоть сейчас у нас поощряется развитие и познание собственной силы. Раньше девушек в академию не пускали. Считали их обучение баловством. Родилась девка, подросла, замуж отдали, и ладно. Прикладная академия колдовства и некромантии была известна на все государства своими строгими учителями и вышкаленными студентами. Учились здесь, соответственно, колдуны и некроманты. Ходили, важничали. А лет 30 назад у одного из министров родилась дочка, что не есть настоящая ведьма. Сильная, могущественная, властная так в Академии сразу открыли дополнительный факультет для девочек-магичек. Я хоть и считала свой дар посредственным, но уж очень хотела оказаться в этой Академии. Страсть, как интересно поучиться у лучших преподавателей государства. Говорят, там даже такие студенты, как я, становятся более сильными. Оно и понятно. Если тебя боевым заклинанием обучают и каждодневно заставляют использовать дар, тут ты посредственность овладеет им в совершенстве. Матушкины переживания я понимала. В Академии полным-полно отморозков. Чего только одни некроманты стоят. В прошлом году старшекурсники-маги хотели над каким-то первокурсником подшутить. Чем уж он им там насолил, не ясно. Так тот поднял войск мертвяков с ближайшего кладбища и отправил на обидчиков. Хорошо преподаватели вмешались и без жертв обошлось. Правда, парня попросили покинуть учебное заведение. Очень вежливо попросили. Вроде как старшаки боялись нос сунуть в академию, а у них последний курс, диплом. Что из этого вышло, я не знаю, но историю эту в прошлом году только ленивый не обсудил. Через пару часов чемоданы были собраны, и карета подана к крыльцу. Я попрощалась с матушкой, и мы с папенькой поехали в академию. Новый учебный год должен был начаться через три дня. Как раз времени хватит, чтобы освоиться. Все студенты жили и учились на территории студгородка, обширных землях на краю столицы. Место было выбрано не случайно. Здесь был самый сильный магический фон. Колдовать было проще и, соответственно, устранять последствия этого колдовства тоже. В руках я сжимала письмо. Подарок от Агаты. Старуха лично написала рекомендации для ректора академии на моё имя. «Потом благодарить будешь, если закончишь академию». «Дар у тебя хоть и не невелик, но уж больно нестабилен. Не научишься управлять, дел творежь. «Почему нестабилен? Разве не у всех так?» Спрашиваю я Агату с любопытством. «Не у всех», — ворчливо отвечает старуха. «Дар может сидеть в человеке, сильный и могущественный, а может, как у тебя, мал да удал. Вот и стремится он выйти наружу, но вся раз непонятно как». Под кем-то лавка вдруг сломалась, на кого-то скалка сама налетела. Колдовать, как сильный маг, ты не сможешь, но если не научишься управлять крохами своей силы, так и будешь народ распугивать. Уже даже до меня дошли слухи, что усадьбы домовой поселился. Эх, слухи! Я тебе! Старуха грозит пальцем и запечатывает конверт. Держи. «Как приедешь, попроси аудиенцию у ректора. Скажи от Агаты послание. Ждать не может». Экипаж остановился у огромного здания из Белого Камня, главный кампус Академии. Здесь кабинет ректора и приемная комиссия. Батюшка хотел пойти со мной к ректору, но я отговорила его, убедив поехать и оставить вещи на постоялом дворе, где нам придется обосноваться до начала занятий. Он, хоть и с неохотой, но попрощался, обещая заехать за мной через два часа. Этого времени должно хватить на встречу с ректором. Даже если он будет занят, посижу и подожду. Сейчас академия еще пустует. Можно наслаждаться одиночеством и прогуляться по великолепному зданию в тишине. К моему удивлению, внутри корпуса было многолюдно. Туда-сюда основали студенты и с шумом что-то обсуждали. А у кабинета ректора... И вовсе собралась целая толпа. И что им здесь понадобилось в последние деньки лета? Вот не имеется. Я поморщилась и подошла к секретарше. Здравствуйте, у меня для ректора послание. Оставьте на столе и можете быть свободны. Женщина в очках даже не посмотрела на меня. Нет, мне нужно его передать прямо в руки. Ректор сейчас занят, а позже у него собрание. Оставьте ваше послание и я ему передам. Я не могу. Сообщите ему, что это от ведьмы Агаты. Секретарша взглянула на меня и надавила на маленький звоночек. Артефакт передачи голоса на расстоянии. Вот это класс. Господин Аргус, вам тут послание от ведьмы Агаты. Желают передать лично. Артефакт завибрировал, пересылая сообщение. И через несколько минут мужской голос ответил. «Прямо через полчаса перед собранием. Ну вот и ладненько. С половиной задания я справилась. Незаметно я окинула взглядом зал и примостилась на диванчик у окна. «Тоже ждешь решения о зачислении?» Поинтересовались откуда-то сбоку. Я повернула голову и увидела девушку, стоящую позади меня. Она подошла и плюхнулась на диван. «Меня зовут Лили. Я уже подала документы и сегодня должны сообщить, берут меня или нет. А ты?» «Таша?» Я пожала плечами, проигнорировав вопрос. «Ох, интересно! А как много мест в этом году для обучения? Они же никогда не говорят, сколько студентов примут. Только перед началом занятий сообщают количество обучаемых». Я молчала, но девушку это никак не смутило. «Помню, в прошлом году 50 первокурсников было, и с ними мой брат. И 30 из них вылетели после зимней сессии. Брат говорит, тихо было, спокойно. Почти». Девушка неопределенно махнула рукой. Она явно нервничала. «Боюсь, что в этом году так же мало будет мест. Если бы чуть больше, тогда бы я точно прошла и...» Она как-то странно замолчала и уставилась на коридор. Я заинтересовалась, что же там происходит, и обернулась. По направлению к нам, чеканя шаг, шел парень. Сам весь в черном, позади развивается длинный плащ. Темные волосы, острые черты лица, тонкие губы и сдвинутые к переносице брови. Судя по всему, его что-то рассердило. «Неужели моя новая знакомая?» Я с интересом взглянула на нее, но парень прошел мимо нас прямо к секретарю. «Это же...» Девушка резко выдохнула. «Я слышала, что он планирует вернуться. Немыслимо! После того скандала?» «Лили, да что такое? Ты словно призрака увидела». «Это Винар. Его в прошлом году исключили». Девушка с каким-то нескрываемым восторгом прожигала дыру в спине темноволосого. Где-то я уже слышала это имя. Я посмотрела на студента и увидела, как отворяется дверь к ректору. Венар кивнул секретарший и сделал шаг. Нету ждутки. Зря я, что ли, тут полчаса сидела. Я подскочила и бросилась в кабинет, захлопнув дверь прямо перед слегка вытянувшимся от удивления лицом парня. Ректор Аргус, добрый день! «Меня зовут Таша, и я от ведьмы Агаты. У нее для вас послание». Протарадорила я, начиная коситься на дверь. Надежно ли я захлопнула ее? Она попросила присутствовать лично, пока вы ознакомитесь с письмом. Добавила я, увидев, что попытки ворваться к ректору в кабинет странный парень не предпринимает. Ректор, старичок, с проседью в бороде, приветственно кивнул и взял конверт. Он читал письмо, а его брови лезли все выше и выше. Закончив, он пристально посмотрел на меня. «Ну что же, Агата мой старый друг. Она... <смех> да, впрочем, это не важно. Скажем, она просто опытная ведьма. Я доверяю ее рекомендациям. А вы первый студент, за которого она поручилась». «А мне вот очень интересно стало, что же ректор не захотел про Агату упомянуть? Она что? И Агата вот ведь ведьма!» Сказала, мол, просто письмо передай. Нет бы намекнуть, что у них там свои тайны. «Раз она считает, что вы нуждаетесь в обучении, я зачислю вас на курс. Но как только вы станете студенткой Академии, на вас уже не будет распространяться рекомендации и чужие протекции. Вы должны будете исправно следовать правилам учиться, иначе...» Ректор пожал плечами и махнул в сторону двери. «Талант есть талант, но выше него я ценю усердие и стремление работать. Сегодня я внесу ваше имя в список студентов. Приходите завтра за расписанием». Я светилась, как новенькая монета. «Надо же! Агата как в воду глядела! Ректор принял меня! Главное теперь ее не подвести». На выходе я столкнулась нос к носу с темноволосым красавчиком. Выглядел тот жутко злым. Лишь только он сделал шаг, чтобы обойти меня и зайти в кабинет, как вышел ректор, на ходу давая указания секретарше. «Ах, это вы, Винар? Я сегодня занят. Приходите завтра. Обсудим сложившуюся ситуацию». Парень бросил на меня колкий взгляд. Жалко его, конечно, зря время потратил. Но жизнь вообще несправедливая штука. переживет. Я радостно подбежала к Лиле. «Меня приняли, представляешь?» «Надеюсь, что и для тебя будет положительный ответ». Я мило улыбнулась девушке и тут же почувствовала холодок за спиной. Я обернулась. Парень все еще сверлил меня взглядом. На душе как будто кошки заскребли. Молниеносная вспышка, и я вспомнила имя. Винар. Парень, исключенный в конце года из-за шутки старшекурсников. Поднявший Академию живых мертвяков. Некромант с огромной силой. Так... Пора смываться отсюда. Только вот темноволосый успел опередить меня. Развернулся и пошел к выходу из кампуса. Кажется, я нажила себе неприятности.